20. В Индии Мэри однажды видела уланов, ехавших к фронтиру, и теперь от звуков рожка у нее по спине бежали мурашки. Она воодушевилась делом союзников, поверила в необходимость победы и, откликаясь на призыв миссис Бикертон вязать для солдат теплые вещи, вместе с Ребеккой в свободные часы вязала перчатки и балаклавы для мальчиков на фронте. Амаз же ненавидел войну и не желал иметь с ней ничего общего. Он спрятал своих лошадей от ремонтеров и проигнорировал распоряжение министерства посеять пшеницу на северном склоне. Для него было делом чести, как для мужчины и валица, не дать своим сыновьям воевать за англичана. Он выискивал в Библии подтверждение своих взглядов. Конечно же, война была карой небесной, насланной богом на нечестивые города-равнины. Конечно же, все, о чем теперь писали в газетах — обстрелы, бомбежки, подводные лодки и горчичный газ — все это были орудия его возмездия. А что если кайзер — это новый Навуходоносор? Что если англичан ждет семидесятилетнее пленение, а пощаду заслужат лишь те немногие, кто, подобно реховитам, не пьет вина, не живет в городах и не поклоняется ложным идолам, а чтит Бога Живого? Амос изложил эти соображения мистеру Гомеру Дэвису, но тот уставился на него как на сумасшедшего и обозвал предателем. Амос, в свою очередь, обвинил его в попрании шестой заповеди и перестал ходить к нему в молильню. В январе 1916 года, после того, как вышел указ о всеобщей воинской повинности, он узнал, что в Рулине проводят регулярные собрания общества друзей реховитов и таким образом познакомился со знательными отказчиками. Он брал с собой близнецов на эти собрания, проходившие на продуваемом сквозняками чердаке, над сапожной лавкой на Южной улице. Большинство членов общества оказались ремесленниками или рабочими, но был среди них и один джентльмен. Долговязый молодой парень с большим кадыком, носивший обтрепанный твидовый костюм и переписывавший в прозой протоколы заседаний. Риховиты считали чай греховным возбуждающим средством, поэтому из угощений подавали только черно-смородиновую наливку и тонкие печенья из арарута. Выступавшие один за другим заявляли о своей вере в мир без войны и рассказывали о судьбе своих товарищей. Многим был вынесен приговор военно-полевого суда, другие сидели в тюрьме. Один из отказчиков. Каменотёс, сидевший в Хэрифордских казармах для арестантов, объявил голодовку, когда сержанты пытались заставить его торговать налево полковыми запасами рома. Он умер от пневмонии после принудительного кормления. Ему в легкие попала смесь молока с какао, впрыснутая шприцем через ноздри. «Бедный Том!» — вздохнул сапожник, — и призвал почтить его память трехминутным молчанием. Все присутствующие встали и преклонили лысые головы, заблестевшие в круге света. Потом взялись за руки и запели песню, слова которой они знали, а мелодию нет. «Народ с народом, земля с землей, оружие сложив, задышат свободно. В едином порыве души умов родится всемирное братство». Поначалу Мэри с трудом удавалось примирить буйный нрав мужа с его пацифизмом. Но после новостей с Соммы она стала думать, что, пожалуй, правда на его стороне. Дважды в неделю она спускалась в Ленкер Хоуп, чтобы приготовить еду для Бетти Палмер, бедной вдовы, у которой единственный сын погиб в бою, после чего она потеряла желание есть. А в мае 1917 года Мэри помирилась наконец с Эджи Уоткинс. Она увидела одинокую фигуру в черном на рынке. Она таскалась от ларька к ларьку и утирала слезы рукавом. Видать, Джима убили! кричала она. Лицо Эджи распухло от плача, шляпка съехала на бок. Моросил дождь, уличные торговцы накрывали товары и прятались с подарками ратуши. «Джим — Джим! — рыдал Эджи. — Он во Франции, в обозе с мулами. И вот приходит эта карточка, а там, видать, написано, что его убили. Она потыкала скрюченными от артрита пальцами свою корзину с яйцами, вытащила помятую карточку и протянула ее Мэри. Это была одна из стандартных открыток полевой службы, которые солдатам, находившимся на линии фронта, разрешалось посылать домой после сражения. Мэри нахмурилась, пытаясь разобрать, что же там накорябано. А потом ее лицо расплылось в улыбке. «Да нет же, же, Его не убили! С ним все хорошо, посмотри! Этот крест, значит, со мной все в порядке!» Лицо старухи исказило судорога. Не поверив своим ушам, она вырвала у Мэри карточку. Но потом... Увидев распростертые для объятия руки и слезы на глазах Мэри, выронила корзину, и две женщины обнялись и расцеловались. Ну, посмотри, что ты наделала, сказала Мэри, показывая на яичные желтки, растекавшиеся по блестящим мокрым булыжникам. Яйца! презрительно фыркнула миссис Уоткинс. И гляди-ка, сказала Мэри, вновь беря у нее открытку. Здесь есть адрес. Куда отправлять посылки? Давай пошлем ему пирог. В тот же день она испекла большой фруктовый пирог с изюмом, орехами, глазированными вишнями. На верхней корочке она вывела бланшированным миндалем, джим из скалы, и оставила пирог на столе, чтобы Амос тоже полюбовался. Он только пожал плечами и сказал — «Я бы тоже не отказался от такого пирога». А спустя день или два он повстречал на улице Тома Уоткинса. Они кивнули друг другу, тем самым молча обозначив «перемирие». Но новости с фронтов Великой войны становились все хуже и хуже. Матери сидели на своих кухнях и беспомощно дожидались стука почтальона. Когда приходило письмо от короля, на окне появлялась карточка с черной полосой. В одном домике по дороге в Рулин Мэри увидела сразу две такие открытки между стеклом и сетчатой занавеской. А после битвы при Пашанделе к ним присоединилась третья. Какой ужас! Ахнула она и схватила Амоса за рукав, когда они проезжали мимо. Неужели всех троих? Близнецам должно было исполниться 18 в августе, и они подлежали призыву в армию. Всю зиму Мэри преследовал один и тот же сон. Ей снился Бенджамин, стоявший под яблоней с красной дыркой от пули в лбу и укоризненной улыбкой. 21 февраля эта дата долго потом вызывала у Мэри содрогания. К ведению подъехал на своем автомобиле мистер Аркрайт, рулинский стряпчий. Он был одним из пятерых членов местной военной медкомиссии. Это был фронтоватый миниатюрный человек с арктическими глазами и песочного цвета вощеными усами, в серой фетровой шляпе и сером саржевом пальто. На пассажирском сиденье сидела его рыжая сука, ирландский сеттер. Он начал с того, что требовательным тоном поинтересовался. «Почему, во имя всего святого, близнецы не явились за удостоверениями личности и не встали на воинский учет? Разве они не понимают, что уже нарушили закон?» Потом, всеми силами стараясь не запачкать свои гетры и ботинки, он принялся записывать данные. «Площадь участка» поголовье скота, количество строений и под конец, с торжественным видом судьи, выносящего приговор, объявил, что видение — слишком маленькая ферма, и потому на освобождение от воинской службы может рассчитывать только один из сыновей. — Конечно, — добавил он, — никому из нас не нравится отрывать ребят от земли. Нехватка продовольствия и все такое. Но закон есть закон. «Они же близнецы!» — запинаясь, пробормотал Амос. «Я знаю, что они близнецы. Но, голубчик мой, мы же не можем делать поблажки. Если их разлучить, они умрут. Но вот только не надо. Такие здоровые парни. Никогда не слышал такого вздора». Моди! Моди! Рыжая сука облаивала кроличью нору, которую обнаружила в изгороди. Она в припрыжку понеслась обратно к хозяину и снова уселась на пассажирское место. Мистер Аркрайт завел мотор и отпустил ручной тормоз. Давя шинами ледяную корку на лужах, машина развернулась и поехала по двору к выходу. Мелкий деспот! Амос замахнулся кулаком и остался стоять в сизом облаке выхлопных газов.